Глава 10. Первой не выдержала Яна. Берта слишком меня боялась, чтобы ослушаться, а моя верная подруга становилась все смелее с каждым днем. Однажды, сидя за расходными книгами, я привычно выглянула в окно, отвлекая глаза от цифр, и увидела Вышинского, попивающего чай. На столике стоял поднос с огромным куском вишневого пирога. Рядом были раскиданы бумаги. Но хоть и этот не чурается сладкого. Пришла мысль первая, а второй стала. Какого мрака происходит? Я торопливо встала из кресла, ругаясь сквозь зубы. Пойду проверю, кто из девчонок нарушил мой приказ, заодно и премии лишу. «Сколько можно терять прибыль?» высказалась Яна в ответ на мое возмущение. «Он все равно занимает столик. Пусть хоть деньги платят. Неделю уже сидит бесплатно». «Дело не в деньгах», — пробурчала я недовольно, мысленно удивляясь нетипичной меркантильности Яны. Скорее она что-то задумала. Настоящую причину появления дознавателя она не знала, и я не собиралась ее озвучивать. Ладно, можешь кормить. В итоге согласилась я с ее доводами. Надеялась, что ему скоро надоест, но, видимо, не судьба. Упрямый фанатик. Яна склонила голову к моему уху и прошептала заговорщицки: "А ты заметила, что он не сводит с тебя глаз?" Я нахмурилась. Опять за свое подруга добавила игрива Еще один поклонник, только богаче и влиятельнее. И явно смелее Андре, если спорит с тобой». «Поклонник?» — я криво усмехнулась. «Вряд ли. Это совсем не то, что ты думаешь. Он приходит не за этим. А зачем?» «Берта, ты приготовила пакет для леди Барановской?» — громко произнесла, намеренно проигнорировав вопрос Яны. «Курьер давно ждет у калитки. Иду». Отозвалась Берта, выбегая из кухни с огромным свертком. Надеюсь, рано или поздно Вышинскому надоест следить за нами. Не получилось отводить его грубостью, попробую другим способом — хитростью. Ведьмовскую силу, или, как говорила Агата, магию, я неплохо освоила за время путешествия в столицу. Год — достаточное время и для тренировок, и для осознания. Книг по обучению ведьм не было. Приходилось действовать вслепую. В доме Агаты часто тренироваться я боялась, опасаясь кому-нибудь навредить. Да и возможностей не было. Все время занимала учеба. Методом проб и ошибок я доказала следующее. Нужно видеть то, что проклинаешь или ощущать. То есть я не смогла бы навредить какому-то незнакомцу, жившему за три-девять земель. Только тому, кто передо мной, кого я знаю или вижу. Конечно, я не проклинала людей, но несколько животных в лесу все таки пострадало. И второе. Интуицию можно обмануть. Последнее особенно ценно. Раньше я думала, что моя жизнь — глубокая колея, из которой не выбраться. Все предопределено заранее, и это ужасало. В детстве мне нравилось следовать за интуицией, проверять ее. Я входила в библиотеку, закрывала глаза и выбирала книгу, которую загадывала почитать. Она всегда оказывалась на той полке, к которой я протягивала руку. Так же было и с едой, и одеждой, и прочим. Если я кого-то хотела видеть, он тут же оказывался у меня на пути. Если в меню была пшеничная каша, которую я терпеть не могла, то она обязательно или подгорит, или соскользнет с подноса, или еще что, и так далее. Став взрослее, я злилась, когда все складывалось легко и просто. Эта простота меня и раздражала. Я не хотела всю жизнь идти по проторенной дороге. Хотела чего-то необыкновенного, интересного, удивляющего. Да, я слушала интуицию, когда она начинала серьезно о чем-то предупреждать, особенно когда впереди была смертельная опасность. Тут не до упрямства. В остальных случаях я могла в последнюю секунду изменить решение, специально выбирая что-то другое. Например, так я нашла Яну интуиция уводила меня от неприглядного вида таверны на окраине. Даже подкинула несколько других вариантов для ночевки. Я отмахнулась от прилично одетой женщины приглашающей меня к себе в дом на постой, и от добродушного старика на телеге, который пообещал бесплатно отвезти в центр, где есть хороший гостиный двор. Быть может, мне было бы легче идти одной и не тратить деньги, которых и так было немного. Может быть сила считала яну обузой, не знаю, и не жалею, что вытащила ее из болота, в котором она жила. Но после того случая я поняла, что не все решения интуиции правильны. Она выбирает самый простой и легкий путь. Но жизнь на самом деле не прогулка по ухоженному декоративному саду. В ней должны быть трудности, иначе неинтересно. Сегодня Вышинский заказал большой чайник чая, кусок мясного пирога и 10 эклеров с шоколадной начинкой. Раньше в нашей кондитерской продавали лишь сладости, но Яна уговорила меня расширить ассортимент. Хотя бы пирогами с мясом, рыбой, капустой. Она даже первое время сама их пекла. Догадываюсь, для кого она старалась. Пироги стали заказывать посетители не в таких количествах, как пирожные, но для разнообразия. Пусть будут. Поднос Вышинскому я решила отнести сама. Не доходя до столика, пяти шагов зацепилась одной ногой за другую и неуклюже полетела на землю стараясь выглядеть натурально. Вышинский вскочил и бросился ко мне. Краем глаза я заметила неприкрытое удивление на его лице. «Вы ушиблись?» Голос прозвучал взволнованно. «Да», — простонала я. Ногу подвернула очень больно. Из здания кафе выбежали Яна и обе подавальщицы. Вышинский одной рукой подхватил меня под колени, другой взял за спину и одним движением поднял с земли. Я почувствовала, как напряглись его руки, мышцы стали буквально каменными. Очень захотелось ткнуть пальцем в предплечье и проверить твердость. Едва удержалась. Дознаватель прижал меня к груди и понёс внутрь здания. «Я пошлю за доктором», — обеспокоенно произнесла Яна. «Не нужно», — простонала я, надеясь, что не переигрываю. «Приложу лёд и полежу немного. До завтра пройдёт». «Куда вас?» «В кабинет». Слабым голосом ответила я наследному лорду. «Второй этаж, первая комната справа». Удивительно, но мне понравилось находиться в его руках. Они сжимали меня, словно стальные клещи. Сильно, цепко, не вырваться. Он даже чуточки не устал, а я ведь не пушинка. И пахло от него вкусно. Уж я-то разбираюсь в запахах. Мужчина опустил меня на кушетку, встал на колено и попытался приподнять край юбки. Я решительно отодвинула его руку. «Спасибо и до свидания. Пора и честь знать, а то вдруг заметит, что лодыжка не распухла и красноты не наблюдается». Вышинский вскинул голову и посмотрел на меня в упор, подозрительно сощурив глаза. Одно движение его руки, и вскроется мой обман. А следом за ним подтвердятся его подозрения во всем остальном. «Вам не кажется, что неприлично так близко находиться к леди, когда она лежит беспомощная?» Мой голос зазвенел от негодования. «Вы не леди», — усмехнулся Вышинский. «Хотя порой и ведете себя как леди. То есть, если у меня нет титула, то вы вправе вести себя столь бесцеремонно? Хватать на руки, задирать юбку? Если я и переигрывала, то немного». На лицо наследного лорда набежала тень. Он резко отшатнулся и встал на ноги. Мое предположение дало плоды. Для конкретно этого аристократа оскорбление в распущенности смерти подобно. Всего хорошего, госпожа Яковецкая. Извините, если чем обидел. Мужчина вышел за дверь. Я легко спрыгнула с кушетки и осторожно подошла к окну. Осколки чайника и рассыпавшиеся эклеры убрали. Ничего не напоминало о происшествии. Вышинский подошел к своему столику, собрал бумаги, бросил небрежно какую-то монету и направился к конюшне отлично то что нужно знала бы раньше что мое падение отводит его от кондитерской упала бы еще неделю назад пара подобных трюков и он вряд ли будет настаивать на принадлежности меня к ведьмам нет конечно в следующий раз падать перед ним я не собираюсь просто пожалуюсь что меня ограбили или придумаю еще что-нибудь